Часть вторая. Глава первая. Наберись терпения, ответил Рестон с тем высокомерием, которое обычно свойственно пилотам в отношении тех, кого они считают пассажирами. Коуч недовольно прикусил губу, но промолчал. Он оторвал взгляд от иллюминатора и взглянул на руки Рестона. Это были худые, слабые руки, очень чувствительные о долгих занятий по управлению кораблем. Затем он взглянул на свои. Руки пилота, несомненно, отличаются от рук старателя. Грубых, покрытых шрамами, и мозолями, сильных рук охотника за лацеданом. Но, кажется, Рестон понял, что время его доминирования подходит к концу, и скоро он всецело будет зависеть от старательских способностей Ковача. «Дрон только что вошел в атмосферу!» — заметил он миролюбиво после короткой паузы. «Надо дать ему на разведку хотя бы пару оборотов!» Ковыч, понимающе кивнул, развалился в кресле и вытянул ноги. Теперь он смотрел в затылок пилоту-координатору Парсону. Этот мало чем отличался от своего напарника. Узкие плечи, оттопыренные бледные уши с тонкими прожилками просвеченные насквозь зеленым светом экранов, сгорбленная спина с выпирающими позвонками, тонкая шея. Работа пилотов не обременена физическим трудом, впрочем, как и особым риском, что, однако, не мешает им в любой ситуации мнить себя хозяевами положения. Ковач брезгливо фыркнул и перевел взгляд на следующего члена их собранной на скорую руку компании. Яйцеголовый Бишоп уткнулся в пробежавшие по экранам первые данные с дрона и, казалось, не замечал направленных на него налившихся кровью глаз. «Эй, умник!» — толкнул ногой кресло напротив Ковач. «А ты что скажешь? Для обработки информации пока еще мало данных!» — откликнулся Бишек. «Так обрабатывай!» «Я этим и занимаюсь, мистер Ковач!» Мучимый бездельем Ковач хотел съязвить что-нибудь по поводу его бесполезных занятий, но ничего умного в голову не пришло, и он тяжело вздохнул. Если Рестона и Парсона он еще как-то терпел, понимая их значимость для экспедиции, то Биша посчитал откровенным шарлатаном. Непонятно, где его разыскал Ландер, а главное, зачем? Зачем в экспедиции за Лацеданом нужен желторотый ученый-умник? тем более ничем особенным не отличавшийся и взятый только потому, что ему там чего-то взбрело в голову. Зачем пытаться изменить то, что и так уже неплохо отработано? Лично Ковач предпочитал искать Лацедан, как обычно, по старинке, разведывая еще непосещенные планеты и скрупулезно исследуя атмосферу, затем грунт, искать, молиться богам удачи, а там, глядишь, и отыщутся бесценные грамоты. Все просто. Старатель, прежде всего, человек удачи. А если нет у тебя удачи, то и нечего тебе делать среди старателей. Там, где Лацедан, науки места нет, только везение». Однако Ландер неожиданно изменил этому правилу, и Ковач нехотя смирился. Теперь он окинул взглядом всех вместе. Казалось, любой из них занят делом, но Ковач догадывался, что это далеко не так. Повисшее молчание яснее всего говорило о том, что у них в головах. Каждый думал о своем, то есть практически об одном и том же, о лацедане. Лацидан. Было ли более сильное и важное слово по обе стороны, разбросанной по галактике ассоциации? Нет. Лацедан правил всем. Он был единственным мерилом статуса и богатства, предметом вожделения и стремления. Открытый всего лишь сто лет назад, он полностью перевернул жизнь человечества. Все, что прежде было бесценно, превратилось в пыль. Что управляло миром, потеряло смысл. Если когда-то люди открывали новые миры в надежде добыть иссякающие ресурсы или обнаружить новые формы жизни, то теперь их волновал лишь один вопрос. Есть ли в новообретенном мире лацедан? Хотя бы десяток грамм уже достаточных, чтобы окупить экспедицию. Возможно, мечта человечества о бессмертии так бы и осталась мечтой, если бы не был открыт все тот же, ласкающий слух любого жителя ассоциации, бесценный лацедан. Он творил чудеса с человеческими клетками, создавал новые органы взамен износившихся, менял генетику, лечил, омолаживал, улучшал, делал человеческое тело совершенным. К этому стремились все, но лацедановое бессмертие доступно было немногим. И полетели за волшебными граммами в далекие закоулки галактики старатели всех мастей и способностей. От нищих на изношенных потрепанных кораблях искателей приключений до знающих себе цену опытных пилотов, видавших столько миров ассоциации, сколько видит фермер кочанов капусты на собственном поле. Однако так было не всегда. Директория Объединенной Ассоциации вскоре быстро поняла, что огромные богатства проходят мимо ее контроля и наложила санкции на поиск лацедана, оставив право добычи лишь нескольким своим компаниям. Но, как часто бывает, запрет лишь пробудил притворяющийся спящим феномен человечества интерес к запретному плоду. В атаге старателей разлетающихся по галактике со скоростью гравитационных волн, только множились. Но теперь редкие счастливчики сбывали лоцедан не на биржах ассоциации, а на теневых рынках. И, к собственному удивлению, неожиданно заметили, что так даже гораздо выгоднее. Спохватившись, директория грозила, вводила драконовские наказания, но изменить уже ничего не могла. Выпущенный из бутылки джин, возвращаться обратно не желал почувствовав свободу, лишь набирал силу. Задумавшись, Кович машинально сунул руку в карман и достал крохотную капсулу с лацидановой закисью. Еще одно доказательство того, что у чего-либо ценного всегда найдется множество не менее ценных производных. Ставив капсулу в прижатую карту маску, он закрыл глаза и глубоко затянулся. Отянув носом легкий оранжевый пар, Рестон с Парсоном удивленно переглянулись, затем как по команде обернулись. По лбу Ковача побежала крупная капля пота, лицо растянулось кривой ухмылке, да и сам он как-то весь скособочился и обмяк в кресле. — Ты нашел не лучшее время? — недовольно заметил Рестон. — Ковач, я тебе говорю! — из последующей тишины и отсутствующего выражения на лице Ковача было ясно, что в его мозгу не шевельнулась ни единой мысли. «Оставь!» — махнул рукой Парсон. «Он тебя не слышит!» «Укуренный ублюдок!» — прошипел Рестон. «Парсон, ты знаешь, сколько стоит такая закисная капсула?» «Уверен, она у него некондиционная. Купил перегон закиси, чтобы пускать пыль в глаза». «Точно перегон!» Подогнав ладонью к носу пар, успокоился Рестон. «Толковая закисть потянет на целое состояние. И я бы поверил, что Ландер может себе такое позволить, но только не этот оборванец Ковач». «Да, Ландер может!» Тоскливо взглянул на дверь закрытой каюты Парсон. «Этот много чего может!» Тесная рубка управления разведывательного корабля «Призма» не могла похвастать удобствами, так как рассчитана была на экипаж всего из двух человек. Впрочем, и внешний корабль мало чем напоминал призму, а скорее походил на под разными углами цилиндры, сцепленные в одном монолите ободом колеса гравитационного ускорителя. Но так уж повелось, что разведывательным кораблям данного класса присваивались имена геометрических фигур. Вот и перебирали всю геометрию в поисках еще неиспользованного названия. Назначением таких крохотных кораблей был дальний галактический глубинный поиск с минимальным расходом энергии и таким же минимальным комфортом. Рядом с крохотной рубкой находилась всего одна каюта. Пилотам-разведчикам полагалось отдыхать по очереди. Но сейчас на протяжении всего полета каюту занимал организатор, спонсор и босс экспедиции мистер Ландер. Остальные четыре члена команды ютились в креслах Центра управления. Такова была цена за незаметность для ищеек ассоциации, а случись быть обнаруженными, то и за возможность удрать и остаться безнаказанными. Подобные качества кораблей быстро пришлись по душе пилотам, которые были не в ладах законом, ну и, как водится, старателем. Эти-то уж точно никогда законом не бывали на короткой ноге. — Я все слышу! — вдруг произнес коуч не открывая глаз. Парсон не сдержал ехидную улыбку и подмигнул Рестону. «Мол, я же тебе говорил, отделка. «Какого черта мы делаем у этой дыры?» Вдруг заерзл Ковач, устраиваясь поудобнее в кресле. Глаза его так и не открылись, и Рестон с Парсоном справедливо решили, что он сейчас снова отключится. «Ищем лацедан, мистер Ковач!» Вдруг не к месту напомнил о себе Бишек. Его замечание неожиданно вывело Ковача из спячки. Он желчно двинул мощными челюстями, тусклым взглядом отыскал съежившегося в кресле Бишопа и, стряхнув головой, произнес хрипло, едва сдерживая кашель. — А ты знаешь, умник, что такое ищем лацедан? — Это то, чем мы сейчас занимаемся! — внезапно закусил у дела Бишоп, чем очень удивил Рестона и Парсона. — Нет, яйцеголовый! — ухмыльнулся робкому бунту Ковач. — Ты сейчас занимаешься чем угодно, но только не старательством. Я скажу, что ты делаешь. В данный момент ты выбрасываешь деньги Ландера за бортный вакуум. На его месте я бы вышвырнул и тебя следом. Пути науки иногда не сразу приводят к желаемому результату. Нужны исследования, накопленный опыт. Часто путь исследователя приводит к ошибкам. Возможно, и я ошибаюсь. — Мы для того и прилетели в эту систему, чтобы подтвердить или опровергнуть мою гипотезу. — Вот как! В мутных глазах Ковача появился интерес. — А я был уверен, что мы прилетели за Лациданом, Но мы, оказывается, всего лишь проверяем твою гипотезу. Так знай, умник, если она окажется дерьмовой, то возвращаться мы будем не в такой тесноте. В рубке станет попросторней, уж я в этом Ландера сумею убедить. В центре управления повисла тишина. Казалось, на этом так и не разгоревшийся инцидент будет исчерпан. Рестон с подчеркнутым интересом уставился в поступающие на экраны данные с дрона. Парсон вывел на внутреннюю панель диск, скрытый облаками планеты, и разглядывал его с таким усердием, словно пытался заглянуть сквозь оболочку, не дожидаясь изображения с дроновских камер. Струхнувший Бишоп, прикусил язык и с не меньшим интересом вчитывался в бегущую строку знаков и цифр. Только возбудившийся Коуч не хотел оставлять этот разговор. Его не отпускала обида за то, что его недюжинный опыт старателя предпочли каким-то дурацким теориям возомнившего о себе юнца. «Скажи мне, умник!» Подозрительно миролюбивым голосом начал он, подсаживаясь ближе к бишепу. «Ты когда-нибудь слышал историю?» «приключившуюся со старателями на XH9 системы гамма-стрельца?» «Нет», — легко купился на провокацию бишеп. «А что там произошло?» «А вот давай объясни своей наукой то, что я сейчас расскажу». «Так вот». «Был когда-то старатель по имени Кларк. А такие говорят, удачливый старатель, и каждый хочет такого в свою команду. Ну да ладно. Как-то он случайно наткнулся на XH9, и Зумер сразу же выдал на планете положительный лацедановый фон. Согласитесь, удача! Другой сотню планет на брюхе перепашет, а на выходе 0 грамм и, соответственно, ноль знаков. А тому повезло. Не повезло только в том, что фанил лацедан глубоко в недрах. Одному не осилить. Пришлось набирать команду, снаряжать экспедицию, брать в аренду буровые драги. В общем, собрал еще девять таких же, как и сам старателей, скопили средств и, петляя, чтобы никто не сел на хвост, полетели за богатством. Как вам начало? Довольный Ковач обратил внимание, что теперь все бросили свои дела и смотрят ему в рот. Бишоп с нескрываемым интересом Да и Парсом тоже. Вот только Рестон криво ухмылялся, не скрывая иронии. «Похоже, эту историю он уже слышал», — догадался Ковач. «Да что объяснить?» — спросил Бишет. «Что? Ах, ну да. Прилетели, значит. И начали, как обычно, искать фоновые точки. В общем, разбрелись кто куда. Кларк обвешался зумерами и пошел, как ему подсказывало чутье старателя, не на равнину и вдоль ложбин, куда направились остальные, логично думая, что здесь грунт над лацеданом тоньше, а в горы. Идет меж камней, ищет тропу, а зумер набирает силу. Уже не пищит, а гудит в голове. Радуется наш старатель, что правильный путь выбрал, долю свою подсчитывает, а по договору, кто первым тонкое место найдет, тому она двойная. И уже не идет наш Кларк, а бежит меж камней но тут вдруг видят, что камни какие-то странные, будто и не камни вовсе, а поработал над ними кто-то. Грани ровные, отшлифованные, углы правильные, стоят вдоль тропы строгими рядами. Остановился Кларк, понять ничего не может, ведь ему доподлинно известно, что планета необитаема, да и старателями никогда не посещалась, потому как в сводных каталогах не значится. Пригляделся он к плите, что ближе других, пыль рукавом стер и видит на ней надпись. Вроде как имя чьё-то и цифры на дату похожи. Вгляделся — и точно дата. Аккурат исполнена на стандарте время исчисления Объединенной ассоциации. И указывает на сегодняшний день. Затем и имя прочел. Одного из своих старателей пошел к другой плите, а там та же дата — Только имя уже другое, их пилота. Идет вдоль плиты да имена читает. Всех девятерых напарников. Осталось в конце тропы последнее. Десятая плита. Подошел. И что вы думаете, он там прочел? Кларк, предположил Парсон. не пустой оказалась плита. Соржал довольный Ковочка. Ничего не было, ни имени, ни даты. Сообразил он тогда, что все это надгробные плиты, а тут изумер вдруг стих. Понял он тогда, что это ловушка, и живыми им с планеты не выбраться. Возвращается к кораблю, еле ноги передвигает от страха, и вдруг видит, что все его старатели целы. Вокруг магнитометров бродит, все осматривают, вроде как к взлету готовится. «Эй, а я...» — кричит Кларк, — «меня забыли!» Подбегает к кораблю, а они его вроде и не замечают. Снаружи все проверили, внутрь полезли, в креслах места свои занимают. Кларк за ними и вдруг видит, что кресла-то его и нет, будто и не было никогда. Тумба с блоками какая-то стоит, а место его было сразу за пилотом. Стал он тогда к нему присматриваться. Что-то не так показалось лицом пилота. «Бледный какой-то!» и пятнами весь пошел, хотел тронуть его за плечо, а рука насквозь прошла. Ковач внезапно замолчал, деловито порылся в карманах, вытащил уже пустую капсулу, разочарованно осмотрел ее со всех сторон и швырнул под кресло. Затем, закрыв глаза, откинулся на спинку. Биша удивленно взглянул на Парсона. Тот пожал плечами, и тогда он несмело спросил. «А дальше что?» «Что?» Ты о чем, умник? А Кларки? Ах, А Кларки. А, а дальше ничего. Так и летает с ними. Но кто их корабль встретит, тот считай все. Там у конец. Имя его будет на пустой плите. А за подписанной плитой появится следующая пустая. Будешь ждать другого неудачника и так до бесконечности. Бишеп наморщил лоб, почесал длинным пальцем переносицу, потупил взгляд, искосо взглянул на ухмыляющуюся физиономию Ковача и недоверчиво спросил. «Мистер Ковач, вы все это выдумали? Поскольку этого не может быть, я смелюсь спросить, это шутка? Этого не было?» Ковач обиженно насупился, сделал грозное лицо, но вдруг не выдержал и разразился надрывным хохотом. Конечно не было. А что яйцеголовый? Если бы я сказал, что все это было, ты бы поверил? И куда тогда подевалась бы твоя наука? Кретин! Процедил сквозь зубы, парсон. А ты не слышал эту байку? Удивился Рестон. Это же их старательская. Придумали, чтобы пугать друг друга до да таких вот, как бишоп. Вдруг за их спинами. Шумно отъехала в сторону дверь пищеблока, и оттуда показался дроид Стюарт с широким подносом на тонком шесте, заменяющим ему тело и заканчивающимся мягкими эластичными гусеницами. Он аккуратно объехал провокационно вытянутую ногу Ковыча и направился к двери каюты. Вез он закрытый контейнер, сквозь щели источающие аромат разогретой еды. Исчезнув за дверью, через мгновение он появился снова, уже без своей ноши, и опять, осторожно объехав так и неубранную ногу, скрылся в пищеблоке. Вмиг позабыв о байке Ковача, все безмолвно наблюдали за его точными маневрами среди разбросанных на полу предметов. А когда дверь за стюардом закрылась, Парсон недовольно констатировал. Оснулся. «Угу», — кивнул Рестон. «Пора бы уже. Мы давно на орбите крутимся, а ему и дела нет». «Я мистеру Ландеру очень обязан». Вдруг вступился за босса Бишоп, почувствовав общее настроение. «Можно сказать, я его должник. Отдашь долг, когда найдешь лацидан, парировал Ковач. «А пока ты бесполезный потребитель кислорода. Ты бы спросил у Рестона, во сколько ему обошлась одна кислородная заправка призмы». «Все оплатил Ландер». — ответил Рестон. — Но Ковач прав, Бишоп. Если мы ничего не найдем, ты изрядно опустошишь его счета. — Да не обнищает ваш Ландер, — вмешался Парсон. — Подозреваю, он может снарядить еще с десяток таких экспедиций, и все равно не обеднеет. — Откуда такое богатство? — Я слыхал, что он начинал как обычный старатель. — Не знаешь, Рестон, где он раздобыл такое состояние? — Не знаю. Все, что касается Ландера, покрыто туманом. Нет там никакого тумана, развалившись в кресле, сознанием дела произнес Ковыч. — Просто повезло. Да и связи у него есть там, где золоцидан дают больше всего. Повезло, связи, вздохнул Парсон. Мы вон сколько с Рестоном летаем, а все не нажили ни того, ни другого. Тут уж как кому. Философски заметил Ковач и, поудобнее располагаясь в кресле, снова собирался погрузиться в дрему. Но, немного подумав, решил продолжить. Ландеру действительно повезло. Пролети тогда октайдер всего в трех процентах парсека мимо, и все пошло бы не так. Но удачливые старатели тем отличаются от неудачников, что не пролетают мимо. Парсон, мощно наморщив лоб, некоторое время переваривал услышанное. Затем рывком развернул кресло к Ковачу. Ты хочешь сказать, что знаешь историю восхождения Ландера? Знаю. Врешь. Это в тебе еще закись бродит. Или хочешь впарить нам очередную байку? Действительно, Ковач, подключился Рестон. Ты, если рассчитываешь набить себе цену, делай это перед бишепом. А я уже такого навидался, что тебе на три жизни хватит. И если я говорю, что история Ландера покрыта туманом то это значит, что ничего никому о ней неизвестно. Когда Ландер предложил мне фраз на призму, я сразу навел о нем справки среди пилотов. Но оказалось, что наводить-то и нечего. Никто не имел с ним дел. Он нигде не зарегистрирован, не замечен, не значится, но при этом богат, как сенатор директории. В тот раз Октайдер все-таки с первого раза промахнулся. Словно не слыша, задумчиво произнес Ковач, закинув руки за голову, и уставившись в потолок. Но напарник Ландера, не вспомни его имени, заметил, что у газового гиганта есть небольшой спутник, паршивый спутник с ужасными условиями на поверхности. Минус сто тридцать, сплошь метановые реки и озера, атмосферное давление на пределе даже для усиленных скафандров. Чтобы посадить такую кроху, как Октайдр, пилоту Пирксу еще пришлось постараться. Кстати, их тоже было пятеро. Максимум, что можно вместить такую же, как наша коробку. И все пятеро мечтали о залежах лацедана. Залежей не было, но лацедановый фон все же пробивался сквозь этот метановый кошмар. Ну, хотя и слабо. Но главное, что он был. Несмотря на споры, Ландеру и его напарнику удалось убедить остальных рискнуть. И, как оказалось, не зря. Семьдесят два грамма... «Чистейшего лацедана!» «Семьдесят два грамма?» Засомневался Парсон. «На два с половиной миллиона знаков!» «Ух!» — невольно выдохнул миг смокший Бишоп. «Два с половиной миллиона знаков ассоциации! Потрясающе!» «Стал бы я вам морочить голову, если бы речь шла о знаках ассоциации!» — мыкнул Ковыч. «Я говорю о земных знаках. Своей чистотой добытый лоцидан того стоил. На синевой бирже Ландер за него потребовал именно земные знаки. И ему заплатили». После его слов в рубке снова повисла гнетущая тишина. Позабыв о потрескивающих импульсах, прибывающих с летающего над планетой дрона, Рестон, Парсон и Бишоп мысленно пытались представить такое несметное богатство. «Как делили?» — рекинул в уме Рестон. «Это ж поскольку получилось на каждого из пятерых?» «Двоих». «Двоих?» — удивился Парсон. «А что стало с остальными?» «Я же говорил, что условия оказались очень паршивыми. Остальные погибли». «Теперь понятно, откуда у Ландера такое состояние. Удивительно, что он не отошел от дел и продолжает искать Лацидан. Другой бы на его месте только и делал, что продлял Ласседанам собственную жизнь и купался в роскоши. Его напарник, наверное, так и поступил. Большая часть доли напарника ушла на отращивание руки, которую он потерял на том долбанном спутнике. Говорят, у него не выдержал скафандр, и замороженная рука отвалилась прямо в рукаве. Но главное, что он остался жив, и кое-что у него осталось. — Семьдесят два грамма задумался Парсон. «Даже не верится!» Он никак не мог простить Ковычу, что, подобно желторотому бишопу, попался на его байку о XH9 и теперь во всем искал подвох. «А не рассказываешь ли ты нам очередную побрехушку?» «Ты бы лучше помолчал!» огрызнулся Ковыч. «Не тебе ловить меня за язык! Если бы Рестон спрашивал о ландере не у пилотов, а у старателей...» Ему бы еще кое-что рассказали. Я не новичок в этом деле и...» Отстаивая честь мундира, Рестон хотел, в свою очередь, обрушиться на Ковача в защиту Парсона, но внезапно пульт под его руками затрещал громче обычного, и, осекшись на полуслове, он уставился на хлынувший валом поток информации. Дрон выдавал ее на посты Рестона и Бишопа, и каждый брал из нее то, что нужно конкретно ему но реагировал каждый по-разному. Рестон вдруг потемнел лицом и, склонившись внимательно, следил за вырисовывающейся на панели картинкой. И чем дольше он смотрел, тем сильнее хмурился. — Что там? — почувствовав неладное, спросил Ковыч, но Рестон предпочел отмолчаться. Тогда, заметив, что в отличие от пилота, начал улыбаться Бишоп, Ковыч обернулся к нему. — А ты чего расплылся, как гейзер на штанах? В ответ Биша просхохотался и, спрятав лицо в ладонях, уткнулся в пульт и затрясся всем телом. Казалось, еще мгновение, и его охватит истерика. «Любопытно!» — вдруг произнес мрачнее Рестон. «Да что там, в конце концов, такое?» Не в силах сдерживаться, заерзал Ковач, заглядывая пилоту через плечо. «Ты можешь объяснить, что происходит?» «Могу!» но сделаю я это при Ландере. — Что? — Опешил Ковач. Он уставился в пульт Рестона, но, ничего не поняв в сложных букетах импульсов, набросился на Бишопа. — А у тебя чего там творится? Кое-как справившись с приступом нервного смеха, Бишоп смахнул слезы, переглянулся с Рестоном и вдруг окончательно добил Ковача. Пожалуй, я тоже сделаю свой доклад при мистере Ландере. — Да вы что, сговорились все? «Парсон, ты понимаешь хоть что-нибудь?» «Я пропустил что-то интересное?» Вопрос прозвучал тихо, но возымел эффект оглушительного взрыва. Распахнутой двери каюты стоял, сложив на груди руки мистер Ландер. И со вселенской тоской в синих глазах смотрел поверх голов видимую только ему безбрежную даль. Зеленое сияние экранов освещало его холеное лицо, Он это знал и следил, чтобы его совершенный профиль выглядел выигрышно со всех сторон. Тело, приведенное в идеальное состояние с помощью щедрых лацедановых вмешательств, загораживало дверной проем и также выгодно подсвечивалось голубым свечением из каюты. Безукоризненный рост, вес, очертания торса, головы и ног – все по лучшим стандартам последней моды во всех уголках ассоциации. «С пробуждением, мистер Ландер!» — весело выкрикнул Бишеп, но его старания остались незамеченными. «Так, что у нас тряслось? Что-то мне подсказывает, есть новости?» «Есть, мистер Ландер!» — первым начал Рестон. «Дрон уже завершил разведку и возвращается на корабль, но то, что он передал, боюсь, вам не понравится». «Погоди, Рестон!» — оборвал его Ландер. «По сияющей физиономии биша, я вижу, что у него новости получше твоих. Бишоп, не тяни, просто скажи «да» или «нет».» «Да! Да, мистер Ландер!» «Да!» — прошептал Ландер, и вдруг его лицо расплылось в улыбке, сменяя маску невозмутимости выражением блаженства. «Да!» «Да!» — вдруг взвился Ковач, и, схватив Бишопа за плечи, тряхнул и, притянув его лицо к своему, едва не касаясь его носом, выкрикнул. — Ты сказал «да»? В ответ Бишоп часто закивал и, вдруг расплакавшись, обнял Ковача. — они мне не верили, мне никто не верил. — Я верил. И без того мутные глаза Ковача внезапно затянуло влагой, и он погладил Бишопа по голове. — Много. Фон хороший, устойчивый. — Устойчивый! — не отпуская Биша, Паковича, обернулся к Рестону и Парсону. — Вы слыхали? Он сказал устойчивый! Ты не ошибся! Его точно много! На поверхности лацедан дает очаговые пятна, но дрон обнаружил его в атмосфере. В ничтожном количестве, но он присутствует в воздухе. Вы можете такое себе представить? — В атмосфере! — прошептал потрясенный Ковач. «Тогда его действительно очень много! Воет мое чутье, что будет нам не меньше полусотни грамм!» Он обвел взглядом каждого и понял, что все ошеломлены не меньше его самого. Прежде хмурое лицо Рестона расслабилось, и он невольно улыбнулся. Парсон нервно хихикнул. Ландер стоял с закрытыми глазами и плавно покачивал головой, полностью уйдя в себя. Наверняка уже прикидывает, куда выгоднее избыть лоцидан. Опытным глазом оценил его молчание Ковач. — В атмосфере я встречал лоцедан единственный раз, — произнес он, в свою очередь вспоминая, где реализовывал прошлую добычу. Но было это уже очень давно, да и с ценой он тогда обидно прогадал. — На Ал-16 кита мы собрали почти тридцать грамм. «Что еще было приключение? Я вам сейчас обязательно расскажу». Но Ландер не захотел слушать о приключениях Ковача и неожиданно вспомнил о Рестоне. «Так что, говоришь, у тебя произошло?» «Да вот...» — нервно облизнул губы Рестон. «Разрешите я, как положено, сделаю о планете обзорный доклад, а потом кое-что покажу». «Слушаем...» — кивнул, усаживаясь Ландер. «Да что там слушать?» <свят> Вдруг, сплеснув руками, расхохотался Ковач. «Рестон, на планете есть лоцедан, а все остальное для меня не имеет значения. Покажите старателю Ковачу лоцедановое пятно и уйдите в сторону. Все остальное я сделаю сам. Уверяю вас, на том месте не останется ни одного грамма. Просто ткни пальцем и скажи «Ковач, лацедан Остальное не твое дело». Рестон терпеливо выслушал хвастливую старательскую браваду и начал докладывать, выведя на один из экранов сияющий диск. «Планета из разряда минимальной сложности. Как уже сказал Бишоп, есть атмосфера. По составу близка к стандартной. Отсутствуют пары воды, но в остальном допустимых пределах жизнеобеспечения». «Так нам не придется работать в скафандрах!» — обрадовался Ковач. «Сгодится даже открытый Керкер!» «Так что тебе еще не так? Что до меня, так я уже обожаю эту планету!» «Ковощ, заткнись!» — оборвал его Ландер. «Рестон, продолжай. Температура, постоянной на всей поверхности, в пределах 20-25 градусов. Выше у экватора, ниже у полюсов. Объясняется это тем, что нет наклона оси орбиты, соответственно, нет смены времен года». Состав грунта в основном кварц и диоксид кремния. «А, по понятней, скривился Ковач. «Песок и камень. А еще дрон показал местами пятна флоры. Что удивительно, он не обнаружил ни рек, ни озер. Нет ни капли воды, но есть растения. Но еще более странно, что при этом налицо мощный покров облаков. Его толщина десятки километров и ни одного разрыва. Весь свой полет дрон в основном провел в тучах». «Это все, что тебя удивило?» — поинтересовался Ландер. «Нет». Рестон сделал паузу, полагая, что наконец-то настало время перейти к главному. «Взгляните сюда». Он соединил воедино разрозненные экраны на своем пульте в один большой и вывел на него фрагмент изображения планеты. На монотонной серо-рыжей поверхности, словно бельмо на глазу, выделялось идеально круглое черное пятно. «Что это?» «Не понял коуч «Купол». «Купол!» Холеное лицо Ландера вытянулось. «Нас опередили?» «Не думаю. Купол абсолютно непрозрачен. Ни для зондирующих импульсов, ни для альфа-свечения. Такие уже давно не производятся. Примитивная стержневая система, хотя и вполне надежная». Все держится на атомарном стержне, который надо постоянно подпитывать. «И ты хочешь сказать, что там есть люди?» — догадался Парсон. «Возможно. Так нас все-таки опередили!» Ландер жал кулаки и, не сдержавшись, стукнул друг о друга. «Или ты не уверен?» «Погоди, что-то здесь не вяжется. Эта система не значится ни в одном сводном каталоге. Я лично проверял данные Бишопа». В этом направлении еще не отправлялась ни одна старательская экспедиция. «Все дело в том, мистер Ландер», — многозначительно начал Рестон, «что этот купол — времен эпохи глобального расселения, а тогда еще никакие каталоги не составлялись». Ковач громко икнул и, задумавшись, обхватил пятерней квадратный подбородок. «Он не был силен в истории человечества». Ну о первых переселенцах кое-что слышал. Во времена Великого демографического взрыва во все концы галактики отправлялись переполненные корабли, часто даже не имея надежды на успех. Земля и ближние заселенные миры избавлялись от лишних ртов, как могли, высылая за пределы досягаемости ассоциации всех, кто уже не вписывался в обозначенный ресурсами круг без возможности возвращения, с билетом в один конец. «Так это же было лет триста-четыреста назад!» — блеснул знание Микович. «Я потому и говорю, мистер Ландер», — соглашаясь, кивнул Рестон, — «что нас не могли опередить. Если там еще остался кто-то живой, а Лацидании им ничего не известно, пройдет не меньше двухсот лет после их отлета, прежде чем его откроют». А ты можешь поточнее определить?» — спросил Парсон. — Есть там кто живой? — Сложно. Сквозь купол не пробиться, но он еще существует. Это говорит о том, что его кто-то подпитывает. Но есть другой факт, который дает повод для сомнений. Наш дрон обнаружил целую сеть сторонних дронов, по всей видимости, этого же периода. Тогда все делалось на века, по принципу самовосполнения энергии. Они до сих пор летают подпитываясь из внешней среды. Но, что странно, работают автономно. Рассылка информации односторонняя, без руководящих сигналов. Ими никто не управляет. Дроны работают самостоятельно, реагируя на любое движение и передавая сообщения в эфир безадресно. И это дает повод думать, что живых все-таки не осталось. И главное, я не обнаружил их корабля. А насколько мне известно, транспорты того периода имели огромные размеры. «Рестон, а что это меняет?» Неожиданно перебил Ландер. «Есть там кто живой или нет? Главное, что там есть лацедан. Бишоп, ты что скажешь?» «Мистер Ландер, я уже сопоставил данные мистера Рестона со своими и обнаружил, что очаги растительности, о которых он говорил, совпадают с лацедановыми пятнами». Умните, О чем вы лепечете?» «Не понял Ковач. Какая еще растительность?» Похожие на лесные заросли, — ответил Рестон, — только красного цвета. Фонит лес? Ну и что? Я видел, как фонило озеро жидкого азота, только потому, что в его составе было всего полграмма лоцидана Вы позволите сказать, мистер Ландер? — вдруг поднял, смущаясь, руку Бишем. Я бы хотел заострить ваше внимание на том, что мы случайно натолкнулись на невероятное открытие. «Мистер Рестон прав. Наша находка удивительна. Еще никому не удавалось найти следы глобального расселения. До сих пор считалось, что все они исчезли бесследно. Пусть даже там никого не осталось в живых, я бы мог войти в историю человечества. Простите, мы все могли бы прославиться как первые исследователи, обнаружившие древнее поселение эпохи глобального расселения». Ландер окинул Биша по скептическим взглядам и с ухмылкой опустил глаза, словно говоря, «Бедный и наивный умник Бишоп. Если кому-то и нужно твое открытие, то точно не мне. Покажи сетку луцеданового фона!» Ландер стал за креслом Рестона и указал на его экран. «Действительно совпадают!» Произнес он задумчиво, глядя, как красные пятна совмещаются с очагами растительности. «Вот это вот самое яркое!» Оно ближе остальных к куполу, заметил Парсон. Ну не так уж и близко, возразил Рестон, выводя на экран масштабную сетку. Уверен, что из леса купол не виден. Так мы его осмотрим, обрадовался Биша. Мне достаточно просто отсканировать поле купола. Немного времени, терпения, и наши имена прославятся на весь мир. Мы здесь не за этим. — скривился Ландер, словно не вдохнул закисную капсулу, а случайно раскусил. «Рестон, выводи призму в район вот этой точки!» — он ткнул пальцем самое яркое пятно. «Если меня не обманывает мой опыт, то тут мы точно что-то добудем!» «И разбогатеем!» — добавил, ухмаляясь Ковач. Рестон перехватил взгляд Парсона и недвусмысленно опустил глаза. «С посадкой придется подождать». Вспомнив о своих обязанностях пилота, он мастерски на показ пробежался пальцами по голограмме клавиатуры. «Дрон еще не вернулся. Да и нам надо проверить посадочные магнетронные резонаторы. Парсон, ты мне поможешь?» Выйдя из рубки и втолкнув напарника в такое же тесное, как и сам корабль, двигательное отделение, Рестон подождал, пока дверь за ними плотно закроется, и, согнувшись под свисающими над головой блоками, шепнул Парсону на ухо. — Переговорим с глазу на глаз. — Да я уже понял, — кивнул Парсон. — Про магнетроны не надо было. Они всегда готовы. Как-то грубовато вышло. Слишком уж откровенно. Не думал, что нас раскусят. — Кто? Мы здесь с тобой единственные хоть что-то смыслит в кораблях. — А об этом и поговорим. — Мне кажется, мы с тобой заслуживаем большего. Те пять процентов, которые нам предложили, слишком мало за наши навыки. Но мы на них согласились. Да, но кто мог предположить, что мы что-то там найдем? Сколько не возили старателей, не припомню, чтобы кто-то мог чем-то похвастаться. Я и на этот раз был уверен, что наша экспедиция пустышка. Предложи мне тогда ландер вместо пяти один процент, Я бы все равно согласился. Это не имело никакого значения, потому что я рассчитывал взять плату лишь за аренду призмы. Но сейчас все изменилось. Ты сам видел, лацедан на планете есть. Поскольку же ты хочешь? Парсон, мы с тобой единственные, кто сможет опустить, поднять и вернуть домой призму. Да мы как угодно можем выкручивать им руки, и никуда они не денутся. Потребую я и ты хоть половину. Куда Ландеру деваться? «Теперь ты меня понимаешь?» «Прекрасно понимаю», — пожал плечами Парсон. «Элементарный шантаж. Но наполовину никто не пойдет, даже если мы пригрозим взорвать корабль». «Верно», — согласился Рестон. «Половину это я так, к примеру. А вот по десять процентов мы просто обязаны потребовать». Сам говорил, Ландер не обеднеет. «Пусть Ковач и Бишоп остаются при своих пяти». — А я и ты стоим дороже. Мы с тобой пилоты и должны держаться вместе. Если мы оба не дадим слабину, то обязательно своего добьемся. — Рестон, о чем мы говорим? — уныло вздохнул Парсон. — Еще никто ничего не добыл. Я даже не представляю, о какой сумме идет речь. Может, эти десять процентов не окупят путь даже в один конец. И стоит ли тогда портить отношения с Ландером? — За фрахт призмы он нам предложил неплохо. А я и не говорю, что мы должны сейчас выйти и стукнуть по пульту кулаком. Выждем, посмотрим, как пойдет. Но договоримся здесь и сейчас. Ни я, ни ты не уступим ни полпроцента. Ландер будет пытаться нас разделить и убедить по одному. Но запомни, мы пилоты, и никакой Ландер не сможет разорвать наше слово». Рестон протянул руку и крепко сжал ладонь Парсона. «Пилоты?» «Особая каста!» — произнес он тихо, но вышло уж слишком пафосно, и, не сумевшись держать улыбку Парсон, смутившись, потупил глаза. «Держимся друг друга и никогда не предаем. Это наш главный закон пилотов». Неожиданно дверь за спиной Рестона отъехала в сторону, и в темном проеме появился Ковач. «Это здесь прячутся наши корабельные крысы?» выкрикнул он, качнувшись на нетвердых ногах. «Хватит шушукаться! Перебирайтесь в рубку! Ландер угощает!» По-малиновому в красных пятнах лицу Ковача было видно, что он уже успел неплохо надышаться в закиси. Не вместившись третьим в двигательное отделение, Ковач схватился за плечо Рестона и вывалился вместе с ним наружу. Вытерев рукавом лоснящееся от пота лицо, Он вдруг безошибочно указал на невидимый стыковочный узел и вполне осмысленно произнес. «Дрон вернулся и уже прицепился. Ты бы не пускал это дело на самотек, а то ведь он мог и повредить что-нибудь. Скоро вниз, Рестон, и я уверен, что вы с Парсоном сделаете все как надо. А пока давайте расслабимся. Ландер действительно угощает, и клянусь, такой закиси вы еще не пробовали». Вернувшись в командный центр, Рестон заметил, что их не стали дожидаться и уже расслаблялись вовсю. Улыбающееся лицо Бишопа излучало неподдельную радость и блестело, словно стекло экранов. Глаза блуждали то по потолку, то по полу рубки, потом смещались на Ландера и никак не могли остановиться. Наконец, ему с трудом удалось сконцентрировать взгляд. «Похоже, он еще никогда не пробовал закись», — подумал Рестон. Слабоватый ты для нее умник. Ты воспринимаешь свое состояние не как искусственную эйфорию, а как настоящее счастье». «Бедный, бедный мальчик!» Он уныло взглянул на улыбающееся юное лицо и вздохнул. «Ты влез в дело, которое явно не для тебя. Ну, посмотри на себя!» Рестон неожиданно сам пристально взглянул на Бишопа, словно впервые его увидел. Неправильное детское лицо с огромным лбом и крошечным подбородком, бледные щеки, усеянные черными угрями, миниатюрный до смешного нос. Это было лицо, не знающее даже самой дешевой лацедановой коррекции. Да и потому, как он пялился на звезды в начале полета, Рестон заподозрил, что этот полет первые в его жизни. «А вот и наши пилоты!» — вывел его из раздумий толчок Ковача в спину. «Теперь все в сборе!» «Прекрасно!» — взял слово Ландер. «Сейчас я вам кое-что скажу!» «Да ты уж постарайся!» — заржал довольный Ковач. «Мы — одна команда!» — не обратив на него внимания, торжественно провозгласил Ландер. И этим все сказано. Прекрасные слова, мистер Ландер! Прослезился, не твердо качнувшись, Бишек. Отлично сказано, мистер Ландер, согласился Парсон. А разве не так? Я организовал эту экспедицию, собрав лучших из лучших. Овощ с Рестоном переглянулись и разом прыснули со смеха. Пожалуй, это уже перебор. «Да, перед началом любого предприятия не лишне друг друга похвалить, но не до такой же степени. И благодаря мне вы все разбогатеете!» — невозмутимо продолжал Ландер. Говорить он явно любил, громко и возвышенно. «Но и сейчас, когда мы уже у цели, и потом, когда на ваши счета упадут желанные знаки, вы всегда должны помнить, кому этим обязаны». Теперь в его голосе зазвенел металл, и все невольно подобрались. «Начнем с наших пилотов!» Идеально прямой палец Ландера указал на Рестона. «Ваши с Парсоном дела шли хуже некуда. Визиторы уже напряглись, потому что за призму им поступил только аванс. Да и не так уж у нас все было и плохо!» Попытался сохранить лицо Рестон. «Кое-какие предложения нам поступали». Не было никаких предложений. К вашему сожалению, таких пилотов, как вы, сотня на одно деловое предложение. Парсон — хороший координатор, но ты, Рестон, уговорил его работать в паре не потому, а за имеющийся у него клочок суши на XX5 в системе бета плеят который вы и внесли авансом за призму. Как видишь, я неплохо осведомлен о вас обоих. Той платы, которую я предложил вам за фрахт, хватит только на отсрочку. Но сейчас у вас появился шанс, и дал его вам я. Помните об этом оба!» Ровный как спица палец ушел в сторону, и напрягшийся Рестон тут же обмяк. Теперь палец нацелился на Бишопа. «Расскажи нам свою историю. Я-то ее знаю». А вот остальным будет интересно послушать. — Вы даже не представляете, как я вам бесконечно обязан, мистер Ландер! — угодливо закивал Бишев. — Мои дела, можно сказать, по сравнению с остальными, были и вовсе безнадежными. Но именно вы дали мне шанс. Я этого никогда не забуду. Начни с открытого тобой системного анализа. — Ну что вы, открытием его никто не посчитал. Вы же понимаете, что в ученом мире мое имя ничего не значит. Предложенный мною доклад никого не заинтересовал. Но в ученую палату ассоциации ты его все же подал. Да, и его даже зарегистрировали. Но сроки ознакомления с ним отодвинули на конец десятилетия. А на нашем ученом сленге это означает, что никогда. И что было дальше? Наперед, зная ответ, наслаждался Ландер. «Ты ведь на этом не остановился?» «Все верно, мистер Ландер. Я отправил доклад научный лацедановский вестник директории. Поймите, я ведь очень хотел о себе заявить, а сейчас это можно сделать лишь связав свое имя каким-либо образом с лацеданом. Остальные сферы узконаправлены и мало кому интересны. Я начал анализировать информацию старателей и вывел некую систему. Чтобы на планете оказался лацедан, должны сочетаться очень много факторов начиная от расстояния планеты до ее звезды, наличие или отсутствие спутников, стабильной температуры и даже спектрального излучения. Очень много факторов, часто несовместимых. Но интересно то, подумал я, что чаще всего Лацидан встречается в планетарных системах, где в центре связка из двух или трех звезд, особенно если в этой связке присутствует голубой гигант и коричневый карлик. Ты все это обосновал и отправил в учетную палату? — Да. — А что в ответ? Бишоп вмиг погрустнел и потупился. — Тебя высмеяли, — произнес вместо него Ландер. — Верно. Назвали мою работу бредом пещерного астролога. То же самое произошло и с научным вестником, — решил дальше уже сам рассказывать Ландер. Ты очень надеялся, влез в долги и отдал последние с трудом собранные знаки на рекламу этой статьи, но на нее никто не обратил внимания. Никто, кроме меня. А вот именно я тебя нашел и поручил изучить все системы в пределах досягаемости корабля-разведчика, чтобы выбрать самую подходящую. И вот мы здесь. Все так и было, мистер Ландер. Да, мы здесь, вращаемся вокруг планеты, на которой фанит Лацидан, Экспедиция обещает быть удачной, а организовал ее я. Ни на минуту не забывайте об этом. После такой длинной речи Ландер устало выдохнул и обвел всех торжествующим взглядом. Но к его удивлению Рестон, Парсон и Бишоп глядели не на него чтобы выразить заслуженную благодарность, обросали любопытные взгляды на Ковача. По закону жанра теперь его очередь. Каким образом он попался на крюк? Ландер это понял и продолжил, поочередно тыкая в каждого все таким же прямым пальцем. Я собрал команду, которая заслуживает успеха, нашел хороших пилотов, «Умного, но недооцененного ученого. И, конечно же, я не мог не взять старателя. А куда же без старателя? Но обязательно, чтобы с хорошим нюхом на лацедан. Но сейчас давайте не коваче Скоро мы сойдем с орбиты, и Рестон с Парсоном поведут нас к богатству. А пока вдохните закиси за удачу полной грудью». Она наилучшего качества и самая дорогая, какую вы сможете найти по обе стороны галактики. Но для меня вы отныне очень близкие люди, ближе которых не найти во всем человечестве. И мне для вас ничего не жалко».